Глава 42. О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах. Герцог и герцогиня, довольны тем, что приключение с Гариваною так благополучно окончилось, и, видя, что шутки их без малейших колебаний принимаются за правду, Вознамерились шутить и дальше. Того ради герцог указал и отдал распоряжение слугам своим и вассалам, как должно вести себя с Санчо, когда он начнет управлять обещанным островом. А на другой день, после полета к лавеленью, объявил Санчо, чтобы он привел себя в надлежащий порядок и был готов занять пост губернатора, ибо островитяне ждут его, дескать, как майского дождичка. Санчо низко ему поклонился и сказал, — С тех пор, как я опустился с неба, и с тех пор, как я с поднебесной высоты окинул взглядом землю и увидел, какая она маленькая, мое огромное желание стать губернатором слегка ослабело. Ну, в самом деле, что ж тут такого величественного? Владеть горчичным зерном. Что ж это за высокая должность? И что ж это за владычество — управлять полдюжиной людей с орешек ростом? А ведь мне тогда казалось, что на всей земле больше никого и нет. Вот если б вы, ваша светлость, соизволили пожаловать мне малую талику неба, хотя бы этг сполмили, я б ей обрадовался больше, нежели величайшему острову в мире. — Послушай, друг Санчо, — заговорил герцог, — Я не властен, кого бы ты ни было, наделять ни единым кусочком неба, будь он даже величиной с ноготь. Подобные милости и щедроты могут исходить только от Господа Бога. Я даю тебе, что могу, а именно самый настоящий остров, круглый и аккуратный, в высшей степени плодородный и обильный, так что если тебе удастся прибрать его к рукам, то при наличии стольких земных благ ты приобретешь и благо небесные. — И ладно, — молвил Санчо, — остров так остров. Я постараюсь быть таким губернатором, чтобы назло всем мошенникам душа моя попала на небо. И это я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы. Просто мне хочется попробовать, каково оно, это губернаторство. — Раз попробуешь, Санчо, язык проглотишь, — заметил герцог. Нет ничего слаще повелевать и видеть, что тебе повинуется. Могу ручаться, что когда твой господин сделается императором, а судя по тому, как идут его дела, он будет таковым непременно, то этого сана никакими силами у него уже не отнимешь, и в глубине души он будет сожалеть и досадовать, что так поздно стал императором. — Сеньор, — объявил Санч, я нахожу, что повелевать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов. У нас с тобой, Санчо, вкусы сходятся. — И во всем-то ты разбираешься, — заметил Герцк. Я надеюсь, что и управлять ты будешь столь же мудро, сколь мудры твои речи. — Ну вот пока и все. Помни только, что ты отправишься управлять островом самое позднее завтра, а сегодня вечером тебе выдадут приличное новому твоему званию платье и снарядят в дорогу. «Пусть одевают, как хотят», — сказал Санчо. «Я в любом наряде останусь Санчо-пансою». «И то правда», — согласился герцог. «Но все-таки одежда должна соответствовать роду занятий и занимаемой должности. Так, например, законоведу неудобно одеваться как солдат, а солдату как священник. Ты же, Санчо, будешь одет наполовину как судейский, а наполовину как военачальник» ибо на том острове, который я тебе жалую, в военных такая же нужда, как и в ученых, а в ученых такая же, как и в военных». «Вот по ученой-то части я как раз слабоват, — признался Санч. Я даже азбуки и то и не знаю. Впрочем, хороший губернатор должен уметь вместо подписи крестик поставить, и ладно. Если же мне выдадут оружие, — то с Божьей помощью я не выпущу его из рук, доколе не упаду. — Всегда руководствуйтесь высокими этими соображениями, Санчо, и избежите ошибок, — заметил герцог. В это время вошел Дон Кихот, и, узнав, о чем идет речь, и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку, и из дозволения герцога увел к себе, дабы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил. — Я возношу бесконечное благодарение Богу, друг Санчо, за то, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, На тебя свалилась, и на твою долю выпала такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу. И вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени и вопреки здравому смыслу уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают с позаранку выпрашивают, упорно добиваются, и цели своей, однако ж, не достигают, а другой, неизвестно как и почему, сразу получает должность и службу, коей столь многие домогались, и тут, кстати, и к месту будет привести пословицу, что, как, мол, не старайся, а на все судьба. «По мне ты чурбан и ничего более. Ты с позаранку не вставал» до познания засиживался, ты палец о палец не ударил, но тебя коснулся дух странствующего рыцарства, и вот ты уже здорово живешь, губернатор острова. Все это, Санчо, я говорю к тому, чтобы ты не приписывал собственным своим заслугам, оказанной тебе милости. Нет. Прежде возблагодари Всевышнего, который отеческую рукою все направляет ко благу а затем возблагодари орден странствующего рыцарства, наивысшего благородства исполненный. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим уважатым и путеводную звездою, которая направила бы и вывела тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти. Ибо должности и высокие назначения — суть не что иное, как бездонная пучина смут. Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться Бога, ибо в страхе Господнем заключается мудрость, Будучи же мудрым, ты избежишь ошибок. Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя познать. Познание же — это и есть наитруднейшее из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом. Если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост, При взгляде на уродливые свои ноги, ты невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней. — Справедливо, — согласился Санч. Но в ту пору я мальчонкой был, а когда подрос маленько, то уж гусей пас, а не свиней. Но только, думается мне, это к делу не идет, ведь не все правители королевского рода. — Твоя правда, — заметил Дон Кихот, — и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковые в сочетании с благоразумной осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься. — О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью. И признавайся, не краснее, что ты из крестьян. Ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься. Вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленное множество людей, в низкой доле рожденных, достигали наивысших степеней и были возводимы в Сан первосвященнический или же императорский, чему я мог бы привести столько примеров, что ты устал бы меня слушать. Помни, Санчо, если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается» и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет. А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоем острове, то не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай. Этим ты угодишь Богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы. Если привезешь с собою жену, ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей, на долгий срок пребывают в разлуке с супругами, то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел — то может растерять и расточить глупая его и неотесанная жена. Если ты овдовеешь, что всегда может случиться, и благодаря своему положению составишь себе более блестящую партию, то смотри, как бы новая твоя жена не превратилась в удочку с крючком и не начала приговаривать «ловись, ловись, рыбка большая и маленькая», истинно говорю тебе что за все взятки, которые вымогает жена судьи, в день страшного суда ответит ее муж, и после смерти он в четырехкратном размере заплатит за те побочные статьи дохода, на которые он при жизни не обращал внимания. Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола. Этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников. Пусть слезы бедняка — вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача. Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и не преподносил богач, и как бы ни рыдал и не молил бедняк. В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового — Ничем не лучше славы судьи милостивого. Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания. Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда» да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие. Иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить, а если и возможно, то в ущерб доброму твоему имени и даже твоему достоянию. Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний, и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя — в ее вздохах. Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности. Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека, достойного жалости, подверженного слабостям испорченной нашей природы, и, по возможности, не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако ж в наших глазах свойства всеблагости прекраснее и великолепнее, нежели свойства всеправедности. Если же ты, Санчо, наставление эти и правила соблюдешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неизреченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети твои и внуки будут иметь почетное звание, у делом твоим будет мир и всеобщее благорасположение, А затем, в пору тихой твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится смерть, и нежные мягкие ручки правнуков твоих закроют тебе очи. Все эти назидания должны послужить к украшению твоей души. А теперь послушай назидания, имеющие своей целью украшение тела.